«Если мне удастся», — сказал Шварц и запнулся. «Если мне удастся, то дело сделано, я спасу его от себя, вы понимаете?» «Да, господин Шварц, наша память — это не ларец из слоновой кости в пропитанном пылью музее. Это существо, которое живет, пожирает и переваривает. Оно пожирает и себя, как легендарный феникс, чтобы мы могли жить, чтобы оно не разрушало нас самих, — Вот этому вы и хотите воспрепятствовать. — Да. Шварц взглянул на меня с благодарностью. — Вы сказали, только тогда, когда умираешь, память обращается в камень. Вот я и умру. — То, что я сказал, — нелепость, — устало проговорил я. — Я ненавидел подобные разговоры. Я встречал слишком много ненормальных. В изгнании они росли, как грибы после дождя. «Нет, я не думаю лишать себя жизни», — сказал вдруг Шварц и усмехнулся, будто догадавшись, о чем я думал. «К тому же жизнь сейчас слишком нужна для других целей. Просто я умру, как Иосиф Шварц. Рано утром, когда мы попрощаемся, его больше не будет». У меня вдруг вспыхнула дикая надежда. «Что вы хотите сделать?» — спросил я. «Исчезнуть. В качестве Иосифа Шварца?» Да. В качестве имени? В качестве всего, чем был во мне Иосиф Шварц? И даже в качестве того, чем я был раньше? А что вы сделаете со своим паспортом? Он мне больше не нужен. У вас есть другой? Шварц покачал головой. Мне никакой больше не нужен. А в Том есть американская виза? Да. Может быть, вы... «Продадите его мне», — спросил я, хотя денег у меня не было. Шварц опять покачал головой. «Почему?» «Я не могу его продавать», — сказал Шварц. «Мне его подарили». «Он может вам пригодиться?» «Боже мой», — сказал я, едва дыша. «Пригодится. Он спасет меня. В моем паспорте нет американской визы. Я еще не знаю, как ее раздобыть завтра до полудня». Шварц грустно усмехнулся. Как все повторяется. Вы напомнили мне о том времени, когда я сидел в комнате умирающего Шварца и думал лишь о паспорте, который опять мог сделать меня человеком. Хорошо, я отдам вам свой. Нужно только переменить фотографию. Возраст, наверное, подойдет. Тридцать пять лет, сказал я. Ну что ж, станете на год старше. Знаете ли вы тут кого-нибудь, кто умеет обращаться с паспортами? Знаю, ответил я а фотографию сменить не так уж трудно. Шварц кивнул. «Легче, чем свое я». Мгновение он смотрел прямо перед собой. «И разве не странно, что теперь вы тоже привяжетесь к снимку, как некогда мертвый Шварц, а потом я? Я не мог ничего с собой поделать и вздрогнул от ужаса». «Паспорт — это всего только кусок бумаги», — сказал я. «Тут нет никакой магии. Разве?» Спросил Шварц. «Может быть и есть, но не такая, как вы думаете», — ответил я. «Долго ли вы были в Париже?» Меня так взволновало обещание Шварца отдать паспорт, что я не слышал, что он говорил. «Я думал только о том, что надо предпринять, чтобы получить визу и для Рут. Может быть, представить ее в консульстве как мою сестру? Вряд ли это поможет. Порядки в американских консульствах строгие». И все-таки придется попытаться, если до того не случится еще одного чуда. Тут я вновь услышал голос Шварца. Он внезапно вырос в дверях нашей комнаты. Через полтора месяца, но он все-таки нас нашел. На этот раз он не стал подсылать чиновников из немецкого консульства. Явился сам и теперь стоял посреди номера, оклеенного обоями с игривыми рисунками в стиле XVIII века. Георг Юргенс. Оберштурмбанфюрер, брат Елены Высокий, широкоплечий, в 200 фунтов весом. Он был в штатском, но немецкой спесью от него разило в сто раз больше, чем в осно-брюке. «И так все ложь», — сказал он. «Недаром мне сразу показалось, что тут дурно пахнет». «Чему же тут удивляться?» — возразил я. «Всюду, где появляетесь вы, начинает вонять». Елена засмеялась. «Перестань», — прорычал Георг. Лучше вы перестаньте, сказал я, или я прикажу выкинуть вас за дверь. Почему вы не попробуете сделать это сами? Я покачал головой. Вы на сорок фунтов тяжелее, чем я. Ни один рефери не свел бы нас в схватке на ринге. Что вам здесь надо? Это вас не касается, вы дерьмо изменник. Вон отсюда. Я хочу уговорить с моей сестрой. Останься, быстро сказала Елена. Глаза ее сверкали от гнева. Она медленно поднялась и взяла в руки мраморную пепельницу. «Еще одно слово в таком тоне, и я швырну ее в твою физиономию». Она сказала это совершенно спокойно. «Ты не в Германии», — добавила она. «К сожалению, еще нет. Но подождите, и здесь скоро будет Германия». «Нет, здесь никогда не будет Германии», — сказала Елена. «Может быть, ваша вшивая солдатня и завоюет эту землю на время» но она все же останется Францией. Ты явился для того, чтобы обсуждать именно этот вопрос? Я явился для того, чтобы увести тебя домой. Ты представляешь, что с тобой будет, если обрушится война? Довольно слабо. Тебя посадят в тюрьму. Я увидел, что она на секунду растерялась. Может быть, нас посадят в лагерь, но это будет лагерь для интернированных, а не концлагерь, как в Германии, сказал я. Что вы-то знаете об этом?» — вскричал Георг. — Не так уж мало, — ответил я. — Был в одном из ваших концлагерей благодаря вам. — Вы червяк. Вы были только в воспитательном лагере, — презрительно заметил Георг. — Но вам это не пошло впрок. Вы дезертировали после того, как вас выпустили. — Ну и словечки вы находите, — усмехнулся я. — Если кому-нибудь удалось ускользнуть от вас, значит, он дезертир. Вам было приказано не покидать Германию. Я отвернулся. У меня было с ним довольно разговоров на эту тему еще до того, как он обрел власть сажать за разговоры в тюрьму. «Георг всегда был идиотом», — сказала Елена. «Мускулистый недоносок. Ему нужно панцирное мировоззрение, как корсет толстой бабе, иначе он расплывется. Не спорь с ним. Он беснуется, чувствуя свою слабость». «Оставим это», — сказал Георг более миролюбиво, чем я ожидал. «Укладывай вещи, Елен. Сегодня вечером едем обратно. Дело серьезное». «Чем же оно серьезное?» «Будет война. Иначе я бы не приехал». «Нет, ты все равно приехал бы», — возразила она. «Тебе просто неудобно, что сестра такого преданного человека фашистской партии, как ты, не хочет жить в Германии. Два года назад в Швейцарии тебе удалось добиться того, чтобы я вернулась, но теперь я останусь здесь». Георг ненавидяще уставился на нее. «И все из-за этого жалкого негодяя?» «Значит, он опять тебя уговорил?» Елена засмеялась. «Негодяй! Как давно уже я не слышала этих слов! У вас и в самом деле допотопный словарь. Нет, мой муж меня не уговаривал. Наоборот, он сделал все, чтобы я осталась там. И доводы у него были получше твоих». «Я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал Георг. «Это тебе не поможет. Все-таки мы брат и сестра. Я замужем, это важнее». «Это не узы крови», — сказал Георг. «А мне ты даже не предложила сесть», — добавил он вдруг с детской обидой. «Едешь от самого ос на брюко, и вдруг тебя заставляют разговаривать стоя». Елена засмеялась. «Это не моя комната. За нее платит мой муж». «Садитесь, оберштурмбанфюрер, гитлеровский халуй», — сказал я. «И поскорее уходите». Георг злобно взглянул на меня и уселся на старый диван, который жалобно заскрипел под ним. «Неужели вы не понимаете, что я хотел бы поговорить со своей сестрой наедине?» – сказал он. «А когда вы меня арестовали, вы дали мне поговорить с ней без свидетелей?» «Это совсем другое», – проворчал Георг. «У Георга и его любимых портай всегда все другое, даже если они делают то же, что и другие», заметила Елена саркастически. «Если они убивают людей других взглядов, то тем самым они защищают свободу мысли. Если они отправляют тебя в концлагерь, то они только защищают честь Родины, ведь так, Георг? Точно. Кроме того, он всегда прав, продолжала Елена. У него никогда не бывает сомнений или угрызений совести. Он всегда на стороне силы. Подобно фюреру, он самый миролюбивый человек в мире, лишь бы только другие делали по его. Возмутители спокойствия всегда другие. Разве не так, Георг? «Какое это сейчас имеет отношение к нам?» «Никакого», — сказала Елена, — «и самое прямое. Разве ты не видишь, что ты, столб самоуправства, смешон в этом беспечном городе? Даже в штатском ты чувствуешь на ногах сапоги, которыми тебе хотелось бы пройти по телам других, но здесь у тебя нет власти. Пока еще нет. Здесь ты не можешь заставить меня записаться в вашу вульгарную, пропахшую потом женскую организацию». Здесь ты не можешь стеречь меня, как заключенную. Здесь я могу думать, и здесь я хочу дышать. У тебя немецкий паспорт, будет война, тебя посадят в тюрьму. Пока этого еще не случилось. А потом, все-таки лучше здесь, чем у вас. Потому что вы все равно меня посадили бы. Потому что я не смогла бы бродить там после того, как я вдохнула ветер свободы и почувствовала отвращение к вашим казармам, камерам пыток, к вашему жалкому словоблудию. Я встал. Мне было неприятно смотреть на то, как она раскрывалась перед этой национал-социалистской дубиной, которая никогда не сможет понять ее. «Это он во всем виноват», — прохрипел Георг. «Проклятый космополит! Это он тебя испортил, подожди, парень. Мы еще с тобой рассчитаемся».